Глава 42. В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось наконец спокойно пообедать вдвоем в тихом ресторанчике. Закурив сигару, Хаджет Лаше Зубочисткой на скатерти стал подводить итоги. За шесть месяцев организация лиги, наем помещений, разъезды, представительства и прочее, мной истрачено 1200 английских фунтов. Тобой во Франции долги Налымова, туалеты для дам, дача в Севре, разъезды, представительства и прочее. Истрачено 60 тысяч франков. Общий пассив, переводя на доллары, 9 тысяч долларов. Поступление за это время в общую кассу — нуль. Подсчитали еще раз. Минут пять дымились сигарами. Леван сказал, качнув головой. да Хаджет Лаше высокомерно. Что? Да. Треску много, а... Что? А? Нет, что ж тебе, конечно, виднее. Твои, в конце концов, деньги, Магомед. Дурак. Гляди, считай. Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти подвел долженствующий поступить актив. 150 тысяч франков от графа Демерси на приобретение скандинавского листка, 25 тысяч крон от американского отташе 25 тысяч крон от Юденича, 100 тысяч франков от Чермоева и Монташева, 240 тысяч юденических рублей от Вальдемара Ларсена и минимум 200 тысяч франков от Леонозова. «Может быть, Леонозова пока не будем считать?» Скромно спросил Леванд. Это такие же верные деньги, как все остальное. Лаша кусал зубочистку. Левант всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти. Магомед, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией, хотя бы с той же американской свининой? ларсен буквально червей сбывает и свежие деньги. Политика, знаешь, далеко не верная игра. Не раз повторял тебе, Александр, ты мелкий жучок, жаба, спекуляция. Плевал я на твои проценты, разницы, накладные. Я швырнул 9 тысяч долларов и еще швырну, и возьму миллионы. Я тебя понимаю, Магомед, но ведь покуда миллионы, это сон. Даже за все эти цифры, он указал на скатерть, за этот актив самый неосторожный человек – Не даст и десяти процентов наличными. Ты и шаг. Леван пожал плечами. Помолчали. ваша спросил бутылку шампанского. Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии. Морган и Вандербильд. Откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища. Магомед, ты их выдумал? Ай, я так и знал. У Леванта отхлынула краска с лица, белые хрящики проступили на носу. На что же ты рассчитываешь, безумец? Я их выдумал, я их возьму. Царские бриллианты, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, французов. Юди и для нашей шпаны из Лиги. Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они дожидаются меня в Стокгольме. Леван передохнул, с тоской и надеждой взглянул на друга. Ты спрашиваешь, что у меня сделано за шесть месяцев, куда я угрохал деньги? А вот что сделано. Военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными стоками. Все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомед Бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти миллионы. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабеж в акт священной борьбы за цивилизацию. И ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше. Я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Великолепнейший сюжет для книги. Ты сходишь с ума, Магомед. Я играю за золотым столом в игру, которая называется тайной политикой. Жучки, мелкая рыбка пачкаются на биржевой разнице. Заработав 100 долларов, бегут покупать бриллианты в 4 карата и лакированные ботинки. Я играю за столом. С королями и президентами магомед магомед ты сломишь шею Хаджет лаша надменно усмехнулся зрачки его глаз были расширены и неподвижны опытный лакей не так поняв его возбуждение наклонился из-за его плеча и шепотом предложил пригласить к столу девочек лаша послал его к черту ни на один градус я не более сумасшедший чем Жорж Климансо, президент Вильсон или создатель вертикальных концернов Гуго Стиннос. Я современен, я впечатлителен, я нервами понял, что такое дерзость. Вся гуманитарная, бюргерская, благопристойная бурда выметена начисто после мировой войны. Будь дерзким до конца, будь циником до конца, шагай по человеческим трупам, Грабеж и насилие возведи в систему, и ты — царь жизни. Может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, не забывай. При всем прочем, я еще артист. Меня утомило однообразие человеческой глупости. У меня потребность в более острых ощущениях. Ты понял меня, Александр? Послезавтра в Стокгольм. Я приступаю к делу. Не бойся. Ты-то будешь кушать свою кефаль в Париже.